Глава 76 Этот день для Гелайна Хьюборна выдался на редкость удачным. Он нарочно держался в самой непроницаемой тени, чтобы ничто не связывало его с новыми событиями во дворце. Гелайн предоставил возможность действовать своему врагу, из рода Дидионов. Квардли был неглупым и инициативным соперником. Однако он часто спешил с выводами. Да и к старинным рунам относился без должного внимания, предпочитая опираться на своё собственное состояние – матрицу. Род дидионов поднялся на матрицах. Только так, не имея тысячелетних практик, можно было быстро достичь высокого положения. Впрочем, век матриц, несмотря на их яркость, короток. К тому же они были очень нетерпеливы. Другое дело Хьюборны. Не было миров, в которых они не стояли бы хоть одной пятой. Если бы Гелайн выполнял законы рода, ему бы тоже досталось могущество собственной семьи. Однако он не хотел ждать и ни с кем не желал делиться. Знание рун, еще более древних, чем в книгах законов и правил, давало ему шанс попробовать свои силы. Гелайн попробовал и ошибся. Черные звезды, поддержкой которых он заручился, ушли. В отчаянии Гелайн пытался удержать их, но истратил на неравную борьбу все силы. И теперь он был бродячим покойником, ищущим второго рождения. Молодые жертвы давали ему короткие часы полноценной жизни, но потом он снова превращался в иссохший труп. Однако новый шанс был близок. Джим Кэш появление которого Гиллайн предугадал с величайшей точностью, обладал именно той силой, которая могла поднять Гиллайна Хьюборна к свету живых, да еще дать достаточно для усмирения непокорных. Не следовало забывать его предмет Инвертус, сила его безгранична. Лишь тот, кто обладал им, мог остановить вращение чаши. А стало быть, получить проход в любой из миров, не прибегая к расточительным тратам колдовской силы. Сейчас Инвертус был в императорском хранилище, и Квардли Дидион бесспорно тоже грезил о нем. Еще бы! Какая Матрица не мечтает ощутить удовольствие плотской жизни? Впрочем, сегодня Квардли, кажется, уже ощутил несколько счастливых мгновений, которые знакомы каждому из смертных. Гелайн вспомнил финальную сцену спектакля, разыгравшуюся в тронном зале, и растянул свои тонкие губы в подобии улыбки. В сумрачной комнате появился Джун. Он поклонился учителю и тихо опустился на скамью, ожидая, когда Гиллайн сам заговорит с ним. «Сделаем это сегодня, Джун. Обстоятельства благоволят нам. Я чувствую удачу. Она близка». «Мне начать приготовление?» «Да, начинай и скажи всем, чтобы не уходили. Сегодня нужно сделать дело полностью». Безо всяких ошибок. джон поднялся и направился к двери, но в последний момент Гилайн остановил его. «Постой!» Ученик замер. В его голове побежали нехорошие мысли. Он уже не раз подумывал захватить предмет инвертус, когда обессилевший от путешествия учитель вернется с этим бесценным сокровищем. Теперь Джун опасался, что Гилайн разгадал его мысли. Правда, можно было устроить поединок. Джун молод и силён в магических познаниях, но Гелайн был учителем и знал еще много коротких уколов, о силе и скорости которых невозможно было даже гадать. «Холл здесь?» – наконец спросил Гелайн. «Здесь учитель?» – кивнул Джун. «Позови ее!» Джун вышел, а Гелайн глубоко вздохнул и не почувствовал вкуса воздуха. Это было плохо. Колдун Хьюборн снова исчерпал себя полностью. А ведь когда-то он мог поймать призрачный ветер и жить этим какое-то время. Но теперь и эта работа была ему не по силам, а молодые ученики уже щелкали кулыками за его спиной. Гиллен вспомнил испуг Джуна. «Джун плохой ученик. Нельзя бояться так заметно, иначе ты жертва. Будь ниже травы, держись, тени». И у тебя будет шанс стать жертвой попозже. Скрипнула тяжелая дверь и появилась Холл. Она была широка в кости на первый взгляд напоминала мужчину. Только слишком гладкое лицо говорило, что это самка. А каждое ее движение выдавало хищницу. А проще сказать убийцу. Холл была из рода змей, поэтому ей легко удавалось всякая метаморфоза. «Вот потому она так хороша для работы с Джимом», – подумал Гилайн. «Возможно, она и покончит с ним, когда все будет готово». «Вы звали меня мистер Хьюберн?» – спросила Хол низким голосом. Она избегала называть Гилайна учителем, считая себя выше мудрости придонных существ. «Если бы я был орком, она бы вытирала об меня ноги усмехнулся про себя Гиллайн, а вслух сказал. «Нашему другу нужна новая встреча. Прошлое еще берегит его сердце и заставляет страдать. Но уже не так сильно. Заставь его пребывать в кошмаре. Пусть он отравится собственной совестью. Сумеешь?» Гиллайн специально задал этот вопрос, чтобы позлить Холл. Ее гипертрофированные мышцы напряглись, однако... Она ответила мягким голоском деревенской простушки. «Я постараюсь, мистер Хьюберн». Холл ушла. После нее остался резкий запах всегда готовой сучки. Гелайн не мог это почувствовать, но он и так знал. Холл любила атаковать с беспроигрышных позиций.